Статуи ангелы. Причем я сознательно уменьшил свою роль. Святые. Ну, пускай еще священство стало разбегаться. Люди — это люди, поэтому и не все мы святые. Только вот членам конгрегации казалось, что и статуи святых, защитников города и цеха, шаг за шагом постепенно отступают все глубже в тень боковых часовен церкви. Ну ладно, еще что статуи святых спрятались в тени, хотя не следовало бы. Состоятельные местные жители Амальфи и члены конгрегации никогда не скупились на пожертвования в золоте. Те, что были менее состоятельными, не скупились на серебряные обетованные дары, особенно если кто-то из них болел. Из церкви время от времени слышалось постукивание молотка о посеребренные гвозди. Серебряные обетные привесы в виде глаза дарили, если кому-то старческая бельмоза мутняла поле зрения. Серебряный обетованный дар в облике кулака, если у кого-то отекают пальцы, а суставы превращаются в шишки. Те, что напоминают ступни, если жертвователь не может встать на ноги. Даже серебряный обетованный привес в виде тугого живота беременной приносился в дар, если какая-нибудь женщина не могла выносить новорожденного». Обетных серебряных привесов в виде судна под полными парусами или колеса от повозки, несметное множество, их дарил всякий, кто собирался в дорогу или же счастливо вернулся домой. Хотя были и такие предметы, о которых невозможно установить, что именно они символизируют. Но чтобы не возникало путаницы, на каждом из них – писали аббревиатуру VFGA, сокращение от «вотум фецид гратем отцепит», что означает «завет учених милость добих». Со временем одна стена стала полностью обложена Такими серебряными плитками, дополнительно освещенными пламенем свечей, поскольку те, кто победнее, тоже не скупились хотя бы на свечи. Те же, что едва сводили концы с концами, не экономили на свежих полевых цветах, собранных в окрестностях города. А настоящие бедняки не щадили себя, часами стояли на коленях, Целуя то священные деревянные ступни, то края священных одеяний из дерева, То тыльные стороны ладоней, протянутых всегда в одном положении, Поскольку и они, разумеется, были из дерева, и они, святые, теперь так, их это не интересует. Со всем тем, что сейчас происходит, они будто бы не имеют ничего общего. Хорошо, возможно, им безразлично то, что видно. Золото, серебряные заветные плитки, восковые свечи, цветы. Но, святые, почему вы не уважаете столько поцелуев, столько поцелуев от всего сердца? Ну ладно и то, что однажды одному из членов конгрегации показалось, что какая-то из статуй святых, точно он не заметил, какая именно, не имея возможности спрятаться в неглубокой нише, просто взяла, да и покинула ее». На миг святой в прыжке слегка пошатнулся, червоточины в дереве засипели и заскрипели, чтобы потом несколько более уверенным шагом святой мог выйти из церкви. С одной стороны, это можно понять, ему много лет, дерево, из которого вырезана его статуя, изъедено червями, краски, которыми оно украшено, легко могут загореться, никому и не придется подбрасывать огонь прямо ему под ноги, от жара пламени все вспыхнет, как бы само собой». С одной стороны, это понятно, ведь даже менее высохшее дерево исчезло бы из леса во время летней жары и пожаров, которые превращаются в огненные стихии. Но не может. Дерево корнями связано с землей, с родной страной, а эта статуя того святого в полную величину имела вырезанные из дерева ноги. Так что ему ничто не мешало выйти из церкви. Да почему бы и не произнести правильные слова? Ничто не мешало ему сбежать из церкви. А все же прилично ли это? Таких святых из дерева и гораздо более удачных в церквях итальянских городов сколько хочешь, а жизнь у каждого жителя Амальфи только одна. Если этот местный житель сейчас не убежит, нет и не будет ему подобных, которые смогут его заменить. Да, это действительно неприлично со стороны святых, чьих статуй столько, сколько пожелаешь, куда не повернешься. Может быть, церковь не только западного, но и любого другого стиля могла бы повнимательнее следить за тем, кого она канонизирует. И это, разумеется, имеет силу и для всех вероисповеданий. Ангелы. Ладно, пусть святые трусливо сбежали. Но и ангелы на несущих колоннах и арках купола теперь расположились на большей удаленности, разместились на большем расстоянии, переселились на самый верх под купол церкви. На мраморный пол опустились два-три белых пера, вероятно, упавших во время полета ангелов до того места, которое показалось им надежным. В то же мгновение что-то свалилось сверху, из-под колонны арок попадало несколько кусков штукатурки. А этому мастеру фресок, так называемому анониму, заплатили вперед целых шесть сотен пиастров, так как он им поручился, что созданию фресок учился у самого Джотто ди Бандоне. И не только этим хвастался с лесов так называемый аноним. Маэстро Джота именно его лично, одного из всех своих помощников, научил, как изготовлять краски, которые выглядят настолько трогательно нежными, будто завтра исчезнут, но при этом видны почти вечно. Бывало, что этот аноним, стоя на лесах, куражился над гражданами Амальфи, которые каждый день собирались внизу и, как стая рыб, смотрели на него, открыв рот. «А это было!» — начинал аноним и тут же неожиданно прерывал рассказ. «Вы здесь не все, я не собираюсь повторять второй раз. Продолжим, когда вас здесь соберется побольше». Граждане Амальфи тогда звали своих сограждан, мужчины приносили тех, кто не мог ходить прямо с постелями, женщины стоя держали на руках детей, пока церковь не заполнялась битком. Только тогда он о нем успокаивался и довольный завершал фразу. А было это во время росписи базилики святого Франциска Васизи. И дальше примерно так. Рецептура очень важна. Похоже, именно тогда Джотто остановился, многозначительно посмотрев именно на него. Но она не решающая, добавил затем мастер Джотто, продолжая широкими движениями руки работать над прозрачностью неба, которому на фресках нередко уделяют меньше внимания, чем изображенным сценам, композиции фигур, складкам одежды, «Когда нам кажется, что нечто в следующий момент исчезнет, — говорил ему Джотто, — как, например, исчезает изображенное небо, но оно, вопреки человеческому убеждению, малому размаху человеческих рук, вопреки нашему малодушию, — Живет столетиями. Я вижу в этом тайну искусства, великую тайну, а речь идет лишь о малости того неба, изображенного лишь в той одной церкви в Осизе. А что же тогда сказать обо всем творении Божьем? «А сейчас можете закрыть рты, теперь вы знаете, что такое созидание, я рассказал вам самое важное, причем я сознательно уменьшил свою роль», — сказала на ним гражданам Амальфи, что некоторые из присутствовавших едва дождались, чтобы дать немного отдохнуть раскрытым челюстям и искривленным шеям. «Итак...» Ангелы, утверждал так называемый аноним позже, когда все закончил, когда спустился с лесов и потянулся, его ангелы останутся здесь, там, где и изображены столько, сколько было и пиастров шесть сотен лет. Вместе с тем это единственная возможность. Если члены конгрегации желают доплатить еще одну-другую сотню, он в их распоряжении и мог бы добавить некую разновидность укрепления красок, прозрачную смазку, которая дополнительно защитит фрископис. Позже, через шесть сотен лет, будет поздно. Хотя он уверен, что будет жив как художник и тогда, в переносном смысле, конечно. «Не то, что не побледнеет», — повторил так называемый аноним, «пока работники разбирали сходни и мостки. У них ни одно перо не дрогнет, а тем более не упадет». «Эх, только тут», — вспомнил так называемый аноним, «он же забыл подписаться, а работники, и когда только успели, уже полностью разобрали исходни и мостки». Да ладно, неважно, все на веки веков, и все, как только войдут в церковь, поймут, что именно он, тот-то и тот-то аноним, изобразил ангелов. А что мы сейчас видим? Не только, что у ангелов выпадают перья, но и то, что они едва видны, совсем побледнели и сжались, дрожат под куполом листья осины в ураган более отважны». На колонных и арках вообще ничего нет, кое-где нет даже штукатурки. Оголенные кирпичи со временем впитают в себя влагу, размякнут, кольнет ангела. Все становится более ветхим и не может сохраниться даже столько, сколько длится жизнь одного человека. Да уж, этот аноним и в глаза не видел Джот. Не стоял он и перед посмертной картиной «Маэстро» в крипте церкви святого Павла в Риме, поэтому обманщик и захотел остаться анонимом, чтобы его не вспоминали с проклятиями. А когда бы истинные художники, как Джотто, случайно узнали, кто пользуется их именами, кто на них ссылается, пересказывает несуществовавшие разговоры, то тогда они и в крипте, а некоторые и в церкви святого Павла в Риме были бы настороже и постоянно оглядывались».